Глава четвертая. Жанна Дарк и оживающая лилия. Договор 1420 года в Труа создал очередную в истории Столетней войны юридическую иллюзию ее завершения. Конкретная ситуация во Франции была далека от соответствия букве этого документа. Оригенту и наследнику французского королевства, которым был провозглашен Генрих V, предстояло добиваться реального подчинения страны события последовавшие за подписанием мира в труа показали насколько нелегка эта задача с одной стороны английскому королю противостояла партия дофина патриотическая программа которая делала ее реальной силой с другой растущее массовое сопротивление широких слоев населения франции со времени развернутого систематического завоевания территории северной франции то есть с лета 1417 года, Генрих V был вынужден преодолевать все более серьезные трудности. Договор 1420 года не мог положить конец массовому сопротивлению. Выросшие за долгие десятилетия войны элементы национального самосознания оказались сильнее извечной традиции подчинения законному государю. Провозглашение английского короля регентом и наследником короны Франции ни в малейшей степени не способствовало укреплению его позиции. Напротив, унижение Франции, опасность ее растворения в объединенном англо-французском королевстве сделали борьбу против завоевателей еще более ожесточенной. Сразу же после подписания договора в Труа Генрих V и герцог Филипп Бургундский продолжили завоевание Северной Франции. Их войска двинулись к Парижу, встречая на своем пути отчаянное сопротивление в каждом городе и крепости. Ощутив близость победы над, казалось бы, поверженной Францией, Генрих V приходил в ярость от неповиновения своих новых подданных. В результате он прибегал к традиционной тактике устрашения, превосходя в ее масштабах и последовательности своих предшественников. Города, оказывавшие сопротивление, были объявлены восставшими против регента и наследника французской короны, то есть мятежными. Поэтому их, как пишут хронисты, зачастую превращали в руины или дотла сжигали. У стен небольшого города Мелина, на реке Сене, к югу от Парижа, Генрих V попробовал действовать увещеванием. Английская армия застряла здесь больше, чем на месяц. Досадуя на недопустимую проволочку, Генрих V привез в свой лагерь Карла VI и потребовал, чтобы жители Милена подчинились их подлинному государю. Они ответили, что не сдаются именно потому, что верны своему королю, ибо английский король – давний смертельный враг Франции. Голодая, питаясь кониной, кошками и прочим, горожане и гарнизон во главе с рыцарем Гийомом Барбазаном, Продолжали удерживать город. Сдаться их вынудил только голод. Эта осада, писал Уолсингем, была самой тяжелой и опасной из всех, какие были у англичан раньше. В военном отношении оценка была явно преувеличенной. Англичане помнили более масштабные осады Кале, Руана и других городов. Однако Милен поразил их воображение ожесточенностью сопротивления. ополчение небольшого городка против целой армии и категорическим непризнанием прав Генриха V. Взяв Милен после восемнадцати недель осады, английский король жестоко расправился с гарнизоном. Многие участники обороны были повешены, барбазан посажен в железную клетку. Пошатнувшиеся еще в прошлом столетии рыцарские принципы ведения войны были окончательно отброшены. Борьба достигла невиданного прежде ожесточения. Сохранявший титул французского короля Карл VI в глазах основной массы населения страны перестал быть олицетворением ее суверенитета. Поэтому подписанные им призывы соблюдать мир с возлюбленным сыном королем Генрихом Английским, регентом и наследником Франции не имели никакого действия. В то же время отвергнутый официальной Францией дофин Карл Встречал восторженный прием на юге страны, а его имя становилось знаменем сопротивления власти Генриха V. Дофин объявил договор в Труа незаконном, так как Карл VI действовал не по своей воле, а по воле англичан. Как пишет хронист Базен, те, кто сохраняли верность Дофину, отдавали все силы и энергию, чтобы не только защитить то, чем они владеют, но и изгнать англичан из королевства. и этому не могли помешать попытки Генриха V представить дофина в глазах общественного мнения злодеем и убийцей. Английскому королю, по-видимому, стало ясно, что он, как и его предшественники, в этой войне далек от реальной победы. Предстояло активизировать и разворачивать юридически завершенную войну. Она требовала новых средств и войск. Для получения их Генрих вместе со своей французской женой Екатериной Волуа От был в конце 1420 года в Англию. Кроме того, он намеревался заключить мир с Шотландией, чтобы избавиться в предстоящей тяжелой борьбе от угрозы войны на два фронта. Опаснейший для Англии франко-шотландский союз, начиная с 1418 года, стал важной опорой дофина Карла. Шотландские войска составляли значительную часть его армии и принимали участие в военных операциях против англичан. Прежде чем Генрих V завершил подготовку к расширению войны против Франции, прежде чем успел добиться необходимого мира с Шотландией, с континента пришли тревожные вести. Продолжая завоевание территории Франции, брат и наследник английского короля герцог кларинский потерпел серьезное поражение у города Боже и был убит. Это сражение стало первым заметным успехом французской армии, продолжавшей борьбу вопреки условиям договоров Труа. Несколько тысяч англичан погибли, хронисты называют цифры от полутора до трех тысяч, сотни были захвачены в плен. И хотя причины поражения отчасти объяснялись ошибками английского военачальника, это была очень важная для Франции победа. Она опровергла тщательно создававшийся Генрихом V еще с 1415 года миф о неуязвимости английской армии, воюющей за его справедливые права по воле Бога. Понимая значение успеха при Боже, Дофин организовал по этому поводу большие торжества. Победа французского войска придала уверенности всем антианглийским силам во Франции. Чтобы предотвратить продвижение армии Дофина, она насчитывала около 10 тысяч человек, имела артиллерию, англичанам пришлось собрать все силы по всем гарнизонам Нормандии. Обстановка в Северной Франции от границ Британии до подвластной герцогу бургунскому Фландрии стала опасной. Генрих V срочно возвратился во Францию с целью отмщения за убитого брата. Новая большая армия Генриха V, по данным Монстреле, около 30 тысяч человек, была брошена на подавление сопротивления в Нормандии и Пикардии и освобождение района Парижа от войск Дофина. Объединившись с отрядами герцога бургунского английский король карающим мечом обрушился на северные французские земли. Были разгромлены владения феодалов, лидеров сопротивления. Повешены и обезглавлены многие защитники захваченных крепостей. И все же, как только английские войска покидали после акции устрашения очередной район, там возрождалась антианглийская оппозиция. По словам Монстреле, она усиливалась с каждым днем. Этот хронист состоял на службе у герцога бургунского и потому не испытывал симпатии к сторонникам дофина. Однако именно Монстреле верно подметил источник успеха участников сопротивления. Он пишет, «По правде говоря, людей у герцога бургунского было гораздо больше и платили им лучше, но дофинисты для Монстреле – это только сторонники дофина, объективно защитники независимости Франции, отчаянно сражались за каждую крепость». Очередной непреодолимой преградой на пути английского короля стал городок Мо на Марне. Благодаря удачному географическому положению под естественной защитой реки город невозможно было взять штурмом, а сдаваться его жители и гарнизон не намеревались. В октябре 1421 года началась очередная осада. В условиях наступившей зимы осаждавшие чувствовали себя немного лучше, чем осажденные. Среди английских солдат начались болезни, зрело недовольство. Не лучше обстояли дела и в других районах Франции. Бургундцы действовали на северо-востоке без всякого успеха. В юго-западной Франции армия дофина несколько потеснила англичан. Все же в целом перевес сил был пока на английской стороне. Победы в основном доставались англичанам, но цена успеха была непомерно высока как в материальном, так и в морально-психологическом отношении. Генрих V, поверивший после блестящего рейда 1415 года Эазенкура в свою непобедимость и неуязвимость во Франции, был вынужден восемь месяцев стоять под стенами какого-то городка на Марне. Мо капитулировал лишь весной 1422 года. Тяжело заболевший во время осады и горько разочарованный всей ситуацией во Франции английский король едва ли ощутил радость победы. Накопившаяся досада и озлобленность вылились в жестокую расправу с городом и гарнизоном. В течение лета Генрих V одержал ряд побед, но по-прежнему ни одна из них не досталась легко. В августе 1422 года Генрих V внезапно скончался. Смерть молодого английского короля, ему едва исполнилось 36 лет, нанесла неожиданный удар по политической программе, заложенной в договоре 1420 года. Провозглашение Генриха V регентом и наследником Франции основывалось на незыблемой уверенности, что он переживет немолодого, выжившего из ума Карла VI и будет увенчан французской короной. Возможность безвременной кончины Генриха не предусматривалась статьями договоров Труа. Наследником английской короны Был 10 сын покойного короля Генрих VI, правил с 1422 по 1461. Болезненный, с приступами душевного расстройства, его мать Екатерина Французская, дочь психически больного Карла VI, Генрих VI будет расти среди интриг и ссор, боровшихся за власть родственников, регентов и фаворитов. регентом Франции... Генрих V перед смертью назначил своего брата-герцога Бетфорда с 1389 по 1435 годы. Создавалась великолепная юридическая лазейка для всех противников объединения корон и, в первую очередь, для дофина Карла. Прежде чем он успел ею воспользоваться, у него появился еще более реальный шанс в борьбе за восстановление правонаследования. Через шесть недель после кончины Генриха V Умер Карл VI. Дофин Карл объявил условия договора 1420 года незаконными и был коронован своими сторонниками в городе Пуатье, как Карл VII. И правил по 1461 год. Франция распалась на три части. Герцогу бургунскому подчинялись Бургундия и Шампань. Север и ряд территорий в центре и на юго-западе находились под английской властью во главе с герцогом Бетфордом. В областях к югу от Луары, исключая Гиень, преобладали сторонники Дофина. Английский наместник Бетфорд и бургундский герцог Филипп были союзниками в борьбе против Дофина, вокруг которого группировались центростремительные и патриотические силы Франции. Его королевское звание не признавалось подлинным. Противники Карла дали ему презрительное прозвище «Буржский король», так как его кочующий двор часто располагался в небольшом городке Бурже. Изменение политической ситуации после смерти Генриха V осложнило позиции англичан во Франции и потребовало новых усилий в борьбе за реальное подчинение страны. Английская правящая верхушка по-прежнему стремилась к продолжению войны и расширению французских владений. Во Францию были направлены письма от имени малолетнего Генриха VI, в которых английский король требовал признания его власти. Англичане готовили войска и собирали средства на войну не только в своей стране, но и в оккупированных французских областях. Был возобновлен и укреплен Англо-Бургундский союз. По договору 1423 года в Амьене подтверждалась вечная дружба между Англией и Бургундией. В знак ее прочности был заключен династический брак между герцогом бэдфордом и сестрой герцога Бургундского. Важным дипломатическим достижением Англии стало присоединение к союзу герцога Британии, занимавшего до этого неопределенную позицию. Английский двор предпринял попытку ослабить традиционную шотландскую угрозу. Шотландский король Джеймс I, который провел почти 20 лет в английском плену, в 1424 году был освобожден за выкуп и при условии династического брака с дочерью английского политического деятеля графа Сомерсета. И, наконец, возможно, не без английского участия, было подготовлено покушение на жизнь Карла VII. В октябре 1422 года в его резиденции в Ларошелле Под ним провалился пол. Многие приближенные к Карлу погибли, но сам он получил лишь легкое ранение. Несмотря на сомнительный юридический статус, буржский король располагал политическими и военными силами. Со временем Карл проявил себя хорошим дипломатом и тонким политиком. Он умело использовал широкое патриотическое движение во Франции, привлекая его наиболее видных деятелей к себе на службу. Области Южной Франции, поддерживавшие Карла VII, были достаточно богаты и меньше, чем северные, пострадали от войны. Это обеспечивало ему серьезную материальную базу. Традиционные сепаратистские настроения южнофранцузских феодалов были ослаблены военными и политическими успехами Генриха V. После договоров Труа многие из них заняли колеблющуюся позицию.